Глава 17. Письма. Четверг, 8 февраля, 8:00. Она лежала в постели с сухими глазами и пылающим лицом. Жар хрипел в груди, возможно, бронхит, если не пневмония. Она проявляла полное безразличие, когда он заговаривал с ней, отворачивалась, не отвечала. Поначалу Эрик Хансей думал, что речь идёт о сильной простуде. Он нарезал всевозможные фрукты, таскал ей стаканами воду и чай, но она ничего не хотела. Он отпросился с работы, накупил газеты и журналов, которые она не читала, проветривал спальню, приготовил ужин, но она вставала с кровати только затем, чтобы сходить в туалет, и почти всё время спала. Во всяком случае, лежал неподвижно, с закрытыми глазами. А я умру. Внезапно выдала Фрёдис ближе к вечеру. Это были её первые за день слова, не считая односложных ответов на вопросы. И тогда муж позвонил в больницу. Фрёдис поместили в отдельную палату. Поскольку новое здание больницы было просторным, а пациентов в нём немного, это на самом деле не являлось особой привилегией, а объяснялось простым стечением обстоятельств. И всё же она чувствовала, что о ней заботятся. Ей начинало нравиться внимание окружающих. Доктор думал, что у неё воспаление лёгких, но оказалось нет. Через несколько дней температура спала, анализы крови вскоре нормализовались и простуда отступила. Однако пациентка оставалась слабой. "Никак не возьму в толк", говорил врач. "Ей же пора поправляться, а она лежит в полной апатии. Может, я что-то не учёл?" Он уже собирался назначить новые анализы, которые следовало провести в губернской больнице в Тромсе, но ему подмигнула медсестра Хана. «Предоставьте это мне». Она зашла в палату и села у постели Фрёдис, которая, судя по всему, опять спала. «Доктор хочет послать вас в больницу на материке», обратилась она негромко к бледному неподвижному лицу. «Ему нужно, чтобы вы сдали несколько анализов, которые могут сделать лишь там. А дело в том, что он не понимает, почему вы не идёте на поправку». В комнате было тихо, на тумбочке горела лампа, за окном во тьме полярной ночи — пронёсся снегоход. Ханна сидела, положив руки на колени и смотрела перед собой. Но, наверное, будет не слишком разумно, добавила она едва слышно. Позволить вашему мужу остаться в лонгере одному. И спасти ли? Послышался негромкий звук, но пациентка по-прежнему лежала неподвижно. Может, поправится? Не такая уж плохая идея, сказала Ханна. Она наконец-то взглянула на кровать и сразу же отшатнулась. Фрёдис открыла глаза и уставилась на неё немигающим взглядом. Трулта Хансен считала, что это было ужасно несправедливо, то, что происходило под носом у всего города. Она пришла в больницу с чтивом, фруктами и шоколадом, поскольку она, в общем-то, плохо знала Фрёдис Хансен, и ты зашла её навестить просто по доброте душевной, говорить им было особо не о чем. Поэтому она громко хрустела яблоком и нервно тараторила. Попробуй мандаринку Фрэдис, их только что привезли с материка. А как насчёт конфетки? Тебе нужно набираться сил. Грипп может быть тяжелее, чем принято думать, и потом, я слыхала, человек часто ходит подавленным. Не из-за того, ну, ну то есть твоей вины здесь нет, она горчонно моргнула и заговорила быстрее. У нашего праздничного комитета опять будет собрание через пару недель. «Ты сможешь прийти? Мы ищем тех, кто мог бы продолжить традицию, но одновременно полон новых идей». «Я уже старовато для этого. Такие дела. А праздник солнца, он для молодежи. Что скажешь?» Фрюдис улыбнулась. В голове у нее вертелось. «Я невидимка. Никто не видит, как я здесь лежу». «Какая она чудесная!» — думала Трулте. «Спокойная и терпеливая, и не распускает сплетни про других» жала зубы и смирилась с тем, что происходит, а муж ее наверняка, в конце концов, одумается. Но Фредис выздоровела не сразу, несмотря на то, что ее выписали спустя несколько дней. За простудой последовали поносы рвота, и она снова оказалась в приемной врача. «М-м-м», — сказал врач, — «не волнуйтесь, такая простуда возникает посредством заразы, не потому что кто-то переохладился или ноги замерзли». Он смущенно отвел глаза — «Вы, должно быть, подспили это у кого-то с материка». Но недели позже он уже не был настроен так снисходительно. Осмотрел ее без лишних слов. К тому времени Хана уже навела справки в супермаркете, где парфюмерный отдел выполнял также функции аптеки и торговал таблетками от головной боли, спреем для носа и слабительным. Она шепнула доктору несколько слов о визитах Фрёдис в парфюмерный. «Бросьте вы это!» – без биняков сказал он Фрёдис на очередном осмотре. В медицинском он особенно углублялся в изучение психологии, но ему довелось повидать немало за ту пару лет, что он прожил на архипелаге. Если вы не больны сейчас, то непременно заболеете, если будете продолжать в том же дохе. Фрейдс ничего не ответила, но даже перестав принимать маленькие голубые таблетки от запоров, она по-прежнему ощущала жгучую боль в животе и груди, как будто что-то жгло её изнутри или разъедало. Да хоть руки себя ворви, они меня всё равно не заметят, думала она. Они всё так же будут видеть другую Фрёди, ту, которой больше нет. Ту твёрдую корку, что затянула моё лицо, маску Фрёди, сно не меня. Она написала письмо Туру Бергергеруду. Лучше пройти босиком по льду сковавшему фьорд, чем полюбить вас, писала она. Я готова сделать что угодно, чтобы избавиться от чувства к вам. Бергерид испугался и ощутил что-то вроде сострадания, по типу того, какое возникает, когда случайно сбиваешь какого-нибудь зверька, и он лежит посреди дороги и избивается от мучительной боли. Ему казалось, что он должен сделать что-то, чтобы отделаться от тягостного внимания со стороны Фрёдис. Было бы гораздо лучше, если бы она могла отнестись к тому, что случилось, как к всего лишь забавному и милому недоразумению, как к их маленькому секрету над которым они могли бы посмеяться, когда никто не видит. Ему нужно было с кем-то поговорить, потому что он не знал, что ему сделать, чтобы не усугубить состояние Фрёдис, что если она решится рассказать обо всём Лине. В конце концов, он поделился своей проблемой с Томом Андерсоном. "Тебе нужно с ней поговорить", сказал Андерсон и отвернулся. Ему явно пришлось не по душе оказанное доверие. Полярная ночь очень по-разному действует на тех, кто впервые оказывается на Шпицбергене. Некоторым приходится не сладко, некоторым и вовсе не следовало сюда приезжать. Их место на материке, при свете дня, под солнышком, среди обычных людей. Но, Тур, ты несешь за это определенную ответственность. Как я уже сказала, тебе надо с ней переговорить. Тур понял, что должен разрулить ситуацию, и пригласил исхудавшую и основвшуюся, но полную надежд Фридес на ужин в отеле Полар. Он пришёл к делу только когда они доедали основное блюдо. До этого ужин протекал чудесно. Арктическое меню состояло из пяти блюд, к которым предлагалось отборное выдержанное вино. В общем, всё как положено. Кроме них народу в зале было немного, но камин в углу всё же горел. Офисант попался из толковых и большую часть трапезы держался в стороне. Она нарядилась и накрасилась, платье из тёмно-красной шерсти с длинными рукавами и глубоким декольте, на шее нитка жемчуга и жемчужины в ушах и никаких колец. Маска Фрёдис была почти прозрачной, она так хотела, чтобы он её увидел, но он увидел лишь голодный блеск в глазах и надежды, которые тенью сгустились вокруг её лба. Тур решил, что лучше быть абсолютно честным. Потом народ потешался над ним за это. "Он прямо, скажем, парень недалёкий", говорили они. "Но пилот хороший". Но люди много чего болтают. Как бы то ни было, этим вечером он планировал объяснить ей своё видение ситуации. И пока он говорил, лицо её медленно заставало и с щёк сходил радостный румянец. "Господи Боже", думал Тур. Она должна понять, что нужно взять себя в руки, что так продолжаться не может и что я не собираюсь уходить от Лины, что бы ни случилось. Никакого скандала не последовало, не было ни громкой ссоры, ни слёз. Но вот, думал довольно тур. Всё и закончилось. Конец истории. Всё возвращается на круги своя. Врёдис бродила по городу, невидимая, как прежде. Каждое утро она совершала длинные прогулки на окраине, а часто и по вечерам тоже. Фразитильно думала она, что никто не говорит, какое приятное чувство ненависть. Свозвицительная, почти как влюблённость, только для ненависти нужен объект, кто-то, кто, кто её заслуживает, кто заслуживает страдать. Письма начали приходить в администрацию губернатора в конце января. Анонимные, почти без текста. Поначалу никто из полицейских не принимал их всерьёз, поэтому первые письма отправили в корзину. Но позднее в беседах с Криппосом многие полицейские припомнили, что их было как минимум 4. Они были написаны на обычной бумаге формата А4, подобную используют повсюду в ксероксах и принтерах. Шрифт был совершенно стандартный, но крупнее, чем в обычном письме. На конверте ни адресата, ни отправителя. Письма эти были скучны своей простотой, как будто кто-то распечатал незаконченный черновик детективного романа, а потом решил его выбросить. Но содержание нельзя было назвать скучным. Надпись поперёк листа бумаги шрифтом Times New Roman размера 20 гласила: "Кто-то должен умереть". Каждый раз одно и то же, за исключением последнего письма. В нём было написано: "Кто-то умрёт". Губернатор Иссоксен обрасил Атома Андерссона взглянуть на письма и выяснить, кто мог их послать и как они попали во внутреннюю почту, ведь на конвертах не было штемпеля почтовой службы. Заместитель губернатора, который на тот момент выполнял обязанности главы полицейского участка, показал письма Кнуту Уфьелю и Эрику Ханседу. "Наверное, глупая шутка", сказал Кнут. "Если их принесли в приёмную, кто-нибудь бы это запомнил, значит это кто-то из своих". Не пойму только, почему этот кто-то решил, что это забавно. «Можно я возьму копию?» — попросил Хансит. И Андерсон в ответ лишь пожал плечами. Эрик и Фрюдис ужинали на кухне, а разговор не клеился. Он показал ей копии писем. «А вот значит, чем ты занимаешься по вечерам», — голос ее звучал почти весело. Он ничего не ответил, только посмотрел на нее долгим взглядом. «Может, у вас тут по лонгер-убийцу ходит?» — усмехнулась Фрёдис. «Не вижу в этом ничего смешного», — отозвал Серик. «Мы серьезно относимся к подобным угрозам, хотя это наверняка всего лишь глупая и злая шутка. Подумываем подключить к расследованию «Крипас». Они зашли в гостиную, включили телевизор. После выпуска новостей он потянулся, зевнул и сказал, что ему завтра с утра пораньше надо на работу, и домой он вернётся только за полночь. Надо лететь с инспекции на север к Хинлопину. Она бросила на него быстрый взгляд, но ничего не ответила. Он оставил копии писем на кухонном столе. В последующей неделе анонимных писем в администрацию больше не приходило. Фрёдис много лет вела дневник. Теперь она оставляла его, не таясь, раскрытым на тумбочке, в полной уверенности, что мужу всё равно не хватит смелости посмотреть, что она в нём пишет. Это воображала, наверняка думал, что она пишет о нём, но это было не так. Фрёдис любила порядок, привычные действия её успокаивали, и она всегда начинала новую запись с чистой страницы. Сначала она указывала дату и место, где находится дневник, Описывала погоду за окном и что ела на завтрак, потом писала о своем самочувствии и о договоренностях в тот день, если таковые были, но потом он отдавал себе свободу. После дотошного описания нормальной зори одной жизни она пускалась исследовать «изнанку действительности». В последнее время она стала пользоваться домашним компьютером, который стоял на письменном столе мужа. Поначалу она не особо умела работать в сети, но попросила Трулте Хансен научить её под предлогом поиска схем вязания. Находки, сделанные в интернете, педантично заносились в дневник её круглым почерком. Стр писала она, но это сокращение было совсем не про вязание. Мыкдцнд ещё одно сокращение, которое легко было истолковать Иначе как страх скис. Но постепенно она смелела, а желание видеть в своём дневнике то, что она находила в сети, пересилило. Все эти ужасные описания, занесённые её собственным почерком в её личный дневник, в какой-то мере становились частью её реальности. Как будто Фрейдис и правда подсыпал мышьяк в кофе и наблюдала, как объект её ненависти корчился в предсмертных муках. Но никто и не подумал, что это ее рук дело, потому что она тенью проходила среди других. Она могла идти куда хочет, а она невидимка. Но у нее была власть принести кому-то смерть, если она того пожелает. По крайней мере, в мире ее воображения. Конечно, она понимала, что это всего лишь ее фантазии. Вряд ли можно просто так достать мышьяк на Шпицбергене. И уж точно не выйдет раздобыть сионит. Но она прочёсывала интернет, читала и записывала в дневник. Внутри у неё делалось необычайно тепло и радостно. И она улыбалась Серику, который почти каждый вечер задерживался на работе. Как-то раз она наткнулась на одну заметку в газете, должно быть, в Dagbladet, потому что небольшая статья сопровождалась вдвое большим по размеру рассказом о том, что делать, если приключилось такое несчастье. Одна женщина выпила едкую щёлочь. В газете это описывалось как нечто обыденное, как будто такое может случиться с каждым. Она у Фрейдисулабнулась и намотала наус. Там также сообщалось, что если затем выпить молока, это может помочь писали, что щёлочь ужасно жжёт и разъедает внутренности, так что и несчастный мучается от адских болей. Но в небольших дозах это не смертельно. Фрёдес подумала, что раздобыть едкую щёлочь должно быть несложно. Есть много поводов её купить. Например, засор в сточной трубе, ну или скопились остатки еды в раковине на кухне, а может, слишком много волос в стоке душевой. Но она сомневалась, что ядкую щёлочь можно выпить случайно без незаметной помощи со стороны. Фрёдис прилежно строчила в дневник несколько вечеров подряд. Дата: квартира 226-8. Погода: холодно, но обещают метель. А ещё она думала о том, что Эрику предстоит долгий перелёт на вертолёте, полицейская проверка в районе Северо-восточной земли, которая уже не раз откладывалась. У неё самой никаких планов не было. И потом она же болела, и пока ещё недостаточно окрепла, чтобы участвовать в собраниях праздничного комитета. Затем её посетила мысль купить едкой щёлочи, и её надо будет смешать с чем-то холодным, с молоком? Нет, оно погасит часть эффекта. С колой. Точно, разумеется, с колой. В пол ретровой бутылки пробку она осторожно прикроет, но так, чтобы никто не заметил. Хотя Фрёде знала, что дневник никто не читает, никаких имён она не называла. Но это ей не хватало смелости. Пока она не указала ни одного имени, всегда будет возможность перевести всё в шутку, нелепую фантазию. Но она воображала себе судороги, мучительную боль, рвоту и выпученные налитые кровью глаза, а возможно, даже жалобные крики о помощи. Фредес улыбалась и писала. Но потом ей пришло в голову, что будет сложно делать так, чтобы никто другой не мог выпить из бутылки, а ей всё-таки не хотелось причинять вреда никому другому. Во всяком случае, пока. Фредес бродила по городу, заглядывала в освещённые окна, где текла жизнь других людей, прикидывала разные варианты и мёрзла, но не замечала этого. Она часто ходила по дорожке мимо новой больницы, по той же, что огибала детский сад. Доктор увидел ее как-то вечером, когда у него закончилась смена, и он планировал зайти в магазин, купить себе что-нибудь на ужин. Ему не нужно было иметь докторской степени по психологии, чтобы понять, что дела у фру Ханса это обстоят не очень. «Надо бы, чтобы кто-то с ней поговорил», — сказал он искренне озабоченной медсестре Хане. «Нам только самоубийства не хватало». Медсестра покачала головой, думая, тут ничего не поделаешь, она должна сама справиться. Скоро вернётся солнце, настанет лето и полярный день, и, как нам всем хорошо известно, Шпицберген полностью преобразится. Всё само пройдёт. Муж же не может не видеть, как она мучается, бедняжка. Вот как думаете? Доктор с сочувствием посмотрел на Ханну. Пару лет назад ей самой пришлось обуздывать внутренних демонов. Фрюдзис так и не придумала, как подсунуть бутылку колы в нужное время и нужному человеку. А она не ожидала, что это так сильно её расстроит. Она гуляла, делала записи, ломала голову и чуть не плакала от досады. Но потом её посетила другая идея, кое-что не связанное с ядами, но тоже способное потишить её ненависть.